Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я? Глава двадцать первая. Жители деревни. Иностранный язык, который даже переводчик не может распознать. Да уж, система зашла слишком далеко. А что насчет интернета? Нервничая, спросил Ювен, «Может, все дело в словарях? Может, если подключиться к интернету, то переводчик найдет язык романи?» «Наблюдатель может помочь нам с этим?» Услышав его слова, все тут же уставились на циндзю. Наблюдатель 001-й стоял спиной к присутствующим, лениво уставившись на курильницу для благовоний. Как будто почувствовав взгляд экзаменующихся, он медленно ответил, даже не поворачиваясь к ним. «Это не вы вытащили карту помощи наблюдателя. Так чего вы все уставились на меня?» Запах от курильницы был таким тяжелым, что наблюдатель не выдержал. Открыв крышку, он достал уголек и отбросил его в сторону. Все это он проделал голыми руками, по-видимому, совершенно не опасаясь обжечься. Ворона, услышав его ответ, повернулась в сторону Юхо. Но прежде чем Юхо успел открыть рот, Ювэн быстренько пошёл на попятную. "Забудьте, я загрузил все словари, я уверен. Я просто предположил". "Ничего такого. Тем более, другие тоже проверили приложение, и ни в одном из них не нашлось языка Романи". В таком случае Нам вряд ли поможет подключение к интернету, так что если мы ничего не найдем, то только зря потратим карту. Чен Бин, который понятия не имел, о чем они тут говорят, наконец не выдержал. Какую карту? Вы все время говорите о ней, а мне было слишком стыдно спросить, что же это такое? Поскольку не было смысла скрывать правду, экзаменующиеся поспешили ввести новичка в курс дела. «Здесь есть и вознаграждение?» Чен Бин был шокирован. «Я слышал слухи, но думал, что они лживы. Что вы сделали? Как вам выпала такая возможность?» Экзаменующиеся застыли в нерешительности. В этот момент каждый из них стыдливо подумал одно и то же. «Ничего такого мы не сделали. Нам просто крупно повезло, что система случайным образом...» сгруппировала нас с великим мастером. К счастью, Чен Бин быстро схватывал информацию. Увидев на их лицах выражение стыдливости, он не решился дальше задавать вопросов. Взглянув на Лан Юаньхао, Чен Бин увидел, что тот плотно сжал губы, а на его лице отчетливо проступила зависть. Впрочем, сам Чен Бин недалеко ушел от товарища. хотя они никогда и не видели эти карты, но всё же слышали о них. Неважно, как именно эти экзаменующиеся получили возможность вытянуть карту. Главное, что эта группа явно очень сильная, а точнее, в этой группе присутствует один сильный лидер. И не нужно гадать, кто именно этот лидер, всё и так ясно. А они недавно в открытую выступили «Против этого великого мастера!» Пока другие принялись тихонько перешептываться, решая, что же им делать дальше, Чен Бин толкнул Лан Юань Хао и прошептал, «Ты сожалеешь о содеянном? Последствия еще не ясны. То, что он один раз оказался прав, еще не значит, что он всегда будет прав. Я ни о чем не сожалею», — зло прошептал Лан Юань Хао. «А я сожалею». честно признался Чен Бин в другом конце комнаты. "Брат, а ты не хочешь воспользоваться помощью наблюдателя?" осторожно спросил Ю Вэн. "Нет." Ю Хо сидел на диванчике, расслабленно откинувшись на спинку и играл в телефоне. Цин Цзю заменил уголёк в курильнице, нашёл цветастое полотенце и вытер руки. Затем он расслабленно подошёл к диванчику, встал позади Юхо и опёрся руками о спинку. "Точно не хочешь? Эта карту уже залежалась у меня в кармане. Мне не терпится избавиться от неё". Юхо даже не обернулся на него, лишь фыркнул в ответ. "Циндзю забавлялся. Этот экзаменующийся был очень интересным экземпляром". Он не стеснялся задавать наблюдателю те вопросы, которые система позволяла задавать. Он даже мог быть немного грубовац с наблюдателями. Но как только дело доходило до карты помощи, он тут же начинал её игнорировать, не желая использовать, как будто для него попросить помощи означало склонить голову в поражении. Какой крепкий орешек, мысленно прокомментировал 001. Ю Хо несколько раз постучал по экрану телефона, и в комнату полился хриплый голос чёрной вдовы. Язык был совершенно не похож на английский. Многие могут спокойно разобрать английские слова. Даже если кто-то вообще не знает английского языка, после нескольких прослушиваний можно разобрать около 60-70% всех сказанных слов. Язык романиже совершенно другой. Запись можно слушать хоть целый день, всё равно ничего не поймёшь. Поэтому экзаменующиеся тихонько сидели в гостиной, то и дело отчаянно вздыхая. Когда запись играла уже десятый раз подряд, кто-то вдруг резко щёлкнул пальцами. Все присутствующие тут же пришли в себя. Что такое? Что случилось? Щёлкнувшим пальцами оказался Майк. Он еще раз прослушал окончание записи и принялся восторженно что-то объяснять. Но он говорил так быстро, что его никто не понял. Старик Ю не выдержал и посмотрел на Юхо. «Что он говорит?» «Он говорит, что язык черной вдовы частично состоит из русских и персидских слов». «Ты уверен?» – спросил Юхо Майка. Хоть Майк и не выглядел как человек, в чьей крови смешаны четыре народности, все же знал основы языков своих предков. Он объяснил Юхо, что его дедушка был русским, поэтому Майк сносно говорил по-русски, хоть и не считал его родным языком. Что касается персидского языка, то он изучал его в университете, поскольку ромы – кочевой народ – то нет ничего удивительного в том, что их язык складывался из-за языка тех земель, на которых они останавливались. Кроме того, ромы изучали и родной язык тех земель, на которых они жили. Поэтому черная вдова без труда понимала китайский. Глава деревни говорил, что черная вдова пришла сюда с несколькими русскими, так что, скорее всего, они-то и повлияли на формирование ее языка. услышав майка, все сразу приободрились. Ювен и вовсе уставился на майка с благоговением, с которым обычно смотрят на икону. Ну уже быстрее, переведи нам её слова. Майк слегка покраснел. Помолчав, он выдавил несколько слов. Могила, цветок, нитка, солнце. Юхо внимательно посмотрел на майка, а затем повернулся к остальным. Это всё, что он понял. А какой был вопрос? спросил старик Ю. Первый: имя чёрной вдовы. Второй: где находится её семья? Третий: сколько людей находится в доме чёрной вдовы? ответил Ю Вэн. Да, эти четыре слова никак им не помогут. Всю надежду как рукой сняло. Экзаменующиеся опять погрузились в уныние. Время пролетело незаметно, и вот уже солнце начало садиться за горизонт, освещая ускользающими лучами верхушки деревьев. Ю-Яу, сидевшая возле окна, вдруг произнесла, «Жители деревни!» «А? Какие жители?» Подошел к ней Ю-Вэн. Ю-Яу отодвинула штору и указала куда-то за реку. На той стороне реки ходят какие-то люди. Это же жители деревни? И правда, на другой стороне реки показалось несколько человек, выходящих из домов. В их руках были корзинки. Все они осторожно пробирались к реке. Это и правда, жители, прошептал Ченбин. Глава деревни говорил, что жители по выходят из домов ближе к вечеру. Е улица станет оживлённой, но как она может стать оживлённей, если вышли всего 2-3 человека. В любом случае, раз появились люди, то у них можно попытаться что-нибудь выяснить. Юхо быстро натянул чёрный пуховик и застегнул его до самого горла, закрывая нижнюю часть лица. Затем он вышел на улицу. Остальные тут же устремились за ним. Циндзю Не спеша шёл рядом с Юхо, отставая всего на полшага. "Купил одежду за балы?" Юхо прищурился и угрюмо уставился на надоедливого наблюдателя. "Хоть я и получил от тебя парочку неприятных подарков, я человек щедрый, а потому позволь мне дать тебе совет", продолжил Циндзю. "Только малый процент всех экзаменующихся способен сдать глобальный экзамен". По крайней мере, за всю мою бытность наблюдателем я видел лишь нескольких таких человек. Так что лучше не трать балы так расточительно. Юхо ничего не ответил. Перейдя на другую сторону реки, он лениво осмотрел берег и остановил свой взгляд на женщине средних лет. Одета она была соответственно погоде. Объёмное зимнее пальто закрывало её с ног до головы, а голова была укутана в шерстяной шарф. Она стояла, склонившись над рекой, и подзывала к себе мужчину. Иди сюда и разбей здесь лёд. Юхон недолго наблюдал за этой парочкой, а потом наконец соизволил ответить. Иди, советую кому-нибудь другому. Мне твои советы не нужны. Затем он развернулся и направился к парочке местных жителей. Заметив приближающегося Юхо, мужчина и женщина застыли на месте. Однако спустя пару мгновений они всё же сбросили отцепинение и натянули на лица подобие улыбки. Это вы новые гости в нашей деревне? Глава рассказывал о вас. Да, только прибыли этим утром, ответил Юхов, взглянув на дом главы деревни. Окна и двери дома были закрыты наглухо. Вы живёте на другой стороне реки? Да. Парочка снова замолчала. Чуть позже мужчина всё же решил нарушить неловкое молчание. Вы хотите нас о чём-то спросить? Наверное, вы ещё не пришли в себя. Всё-таки вы только прибыли этим утром. Всё в порядке. Посмотрев друг на друга, они решили вернуться к своей работе. Мужчина принялся рьяно разбивать лёд. Так прошло несколько минут. Женщина не выдержала, «А вы ходили в дом черной вдовы?» «Да, провели там весь день». «И, и что вы там делали?» «Шили кукол. Не знаю, видели ли вы их когда-нибудь». Двое жителей побледнели, а в глазах мелькнул страх. «Некоторые из нас отказались шить кукол», — подлил масло в огонь Ю-Хо. Услышав эти слова, жители и вовсе начали трястись, как осиновые листочки. Немного придя в себя, женщина решилась посмотреть на Юхо. "Нет, только гости заходят в дом чёрной вдовы. Мы очень редко пересекаем реку". "А что? До нас были и другие гости?" "Да, они, как и вы, все приходили группами по несколько человек. И что с ними случилось?" Женщина смешалась. Ам, не знаю. Не помню, чтобы они покидали деревню. Остальные экзаменующиеся, которые как раз пересекали реку, услышав эти слова, чуть не попадали на месте. Что значит не покидали деревню? А где же они тогда? Цинзю медленно подошёл к Юхо и слегка наклонив голову, тихо произнёс: "Любишь же ты веселить людей?" Юхо только было собрался ответить, как вдруг раздалось лязганье металла. Этот мужчина, который разбивал лёд, неожиданно уронил кирку. Этот мужчина сначала уставился на Юхо, а затем перевёл взгляд на Циндю. "Я, похоже, я уже где-то видел вас двоих. Кого? Нас?" Удивленно спросил Ю-Хо.